Глава 1246. И как это понимать? Хаджар тяжело дыша поднялся с сухой земли, причём такой, какой он ещё никогда в своей жизни не видел, будто кто-то посыпал всё окружающее его пространство солью, а затем втоптал её в почву, куда бы ни падал взгляд, от севера до юга, с востока на запад. Вся территория была покрыта сухой, потрескавшейся, словно пересушенная педняцкая лепёшка коркой. Прикрыв глаза ладонью, скорее из-за привычки, оставшейся со времён смертного бытия и 80 лет пребывания в ограниченном состоянии практикующего хаджар, честно ожидал увидеть нечто похожее на солнце, но не само светило. И точно так же, прислушавшись к своим ощущениям от реки мира, он ожидал нащупать нечто опять же лишь похожее на настоящий источник энергии, а не его оригинальное влияние. Иными словами, Хаддар пытался и надеялся всеми фибрами души, что он находится в искусственном мире, сродни тому, в который они попали с Цейненом в пустошах. там, где хаджар и получил, пусть и против своей воли, наследие чёрного генерала. Вот только, если он рискнёт открыть сей дар, том мгновенно, кажется, поддавлен внутри своего же тела, тот объём знаний и умений, который обрёл величайший мечник из когда-либо живших и очевидно живущих, попросту разрушил бы не только разум, но и душу хаджара. Так что вот оно, наследие, внутри, близко, совсем рядом. Но любая попытка взять его обернется мгновенной смертью или участью даже худшей, чем постигла этот, без всякого сомнения, вполне себе реальный край, находящийся где-то в мире смертных. В том, что это не страна духов, Хаджар не сомневался, Он уже достаточно там побывал, чтобы легко отличить родину племен Багини Тану от привычной для него реальности. О мире демонов даже предполагать не приходилось. Только адэпт, достигший уровня бессмертного, мог оказаться на родине Хельмера и не погибнуть там спустя лишь несколько секунд пребывания. Слишком непривычная энергия взращивала демонов, что было полезно для них. оказывалось губительным для людей. А значит, Хаддар сел на корточки и провёл ладонью по сухой земле. Я точно в мире людей. Хаддар уже видел портал, который привёл его в мир духов. Но одно дело, когда тебя телепортируют в другой мир, что ещё можно списать на бреши между мирами, которые проще всего было представить в виде пересекающихся друг с другом многомерных сфер, но совсем другое, когда древний пояс, созданный вниманием из ветра, переносит тебя на другой конец того же самого мира. Это была уже не брешь между отдельными, насколько в безимённом мире хоть что-то могло быть отдельным мирозданиями, а происходило внутри одной реальности. От мысли о подобном голова начинала болеть. Ладно, Хаджар вздохнул и поднялся. Надо подумать. На его голове всё ещё находился арабский венец героя принцессы Драконов. Значит, теньет жива. Это уже радовало. В конце концов, Хаджар был связан клятвой, что вернёт её обратно. С одной стороны, он мог пустить процесс на самотёк и попытаться изведать этот странный край, но «Любой несчастный случай, повлекший за собой преждевременную кончину наследницы белого дракона, и вместе с ней на тот свет отправится и Хаджар. И этот факт он еще мог пережить, но то, что пострадает его нерожденный сын, всегда можно воспользоваться лентой Чин Амя». Хаджар потянулся к своим седым волосам, и снял с них старую, но не потерявшую цвет и лоск ленту. Она, если влить в неё энергию и волю, должна была привести его к той единственной, с кем его связала, нет, не судьба. Хаджар не верил в судьбу, хоть и знал о существовании книги тысячи. Скорее нечто более сложное и глубокое, нежели простое судьба. С помощью ленты он смог бы найти путь к ледяным горам, от которых примерно представлял дорогу до страны драконов и земель красного тумана, но все это заняло бы у него куда больше трех дней, а именно столько принцесса Иши Ахмин отвели для их стаж маленькой эскопады. Черный генерал сказал, что запер сюда вход, продолжал мозговой штурм Хаджар. Солнце пекло нещадно, настолько сильно, что чувствовалось даже повелителям, чьё тело было ничуть не слабее артефакта небесного уровня, но при этом выбрался отсюда в район моля песка, а значит, где-то здесь есть путь обратно. Учитывая, что пояс лежал на каменном пьедестале, можно предположить, что пояс на самом деле был не замком, а ключом от этого замка. А вот сами врата были, как бы это странно ни звучало, в камне. Но любая дверь имеет свойство быть двусторонней. В нее можно как войти, так и выйти. И даже если взрыв, последнее, что запомнил Хаджар перед тем, как оказаться в стране северного ветра, это то, что кольцо Син-Магана взорвалось то после всех воронов, включая самого Хаджара, затянуло внутрь. Причём он не заметил, чтобы вихрь зацепил ещё и таж, а значит, всё происходящее было так или иначе связано со сколками души чёрного генерала. Что там говорил ихмак? Хаджар вызвал в памяти сцены того, как Калдун фанатиков призывал с неба свет могилы Миристаль. «Здесь есть запертое наследие». «Хм...» Да и сам черный генерал упоминал, что сюда были изгнаны все его последователи с седьмого неба, которые решили пойти войной против нынешнего Яшмового императора. «Итак, что Хаджар имел в сухом остатке?» «Я нахожусь, демоны пойми где...» начал он загибать пальцы. «Я нахожусь, демоны пойми где...» У меня есть 3 дня, чтобы вернуться без на нейди куда. А для этого мне нужно пересечь в неизвестном направлении земли, о которых я и представления ещё недавно не имел, чтобы найти то, не знаю что. И это всё с учётом, что здесь полно опасностей и без того, чтобы сюда ломанулись сотни фанатиков падшего врага. В принципе, если сравнить это хотя бы с Карнаком, то ничего особо Хаджарат прыгнув в сторону как раз вовремя, чтобы ярко-чёрная, будто поглощающая свет молния меча распекла землю, а не его самого. И без того мёртвой почве было уже всё равно, что на ней остался глубиной в метр длинный шрам. А вот Хаджар не очень хотел начинать своё путешествие с незапланированные раны. Отступник Сзади появились, скинув с себя технику скрытности, четверо фанатиков. Все как один, вооружены мечами, с разницей лишь в породе последних. Вместо того, чтобы принять дар мастера, ты отринул его, и теперь поплатить, договорить по уже ставшей предсказуемой причине, фанатики не успели. Они, как недавно Хаджар, отпрыгнули в сторону, чтобы встать с недавним врагом плечом к плечу. Сделали они это как раз вовремя, потому как земля задрожала, а затем огромный каменный рок вспорол почву, и на свет солнца начала выбираться какая-то гигантская тварь, аура без малого духа зверя, равного по силе небесному императору. ударила по пятёрке людей. Отложим разногласия, предложил Хаджар. Он был уверен в том, что сможет сбежать от зверя, заплатив за это немалую цену, но куда надёжнее было объединиться с врагами, чтобы победить другого, куда более опасного противника? Это временный союз, кивнул, видимо, главный в четвёрке фанатиков. Когда же тварь всё-таки покинула своё гнездовье, Хаддар начал сомневаться в том, что их пятерых хватит, чтобы завалить это чудовище. Таких он ещё не видел прежде.